я утолил свою жажду приключений. В столице мне пришлось испытать столько разнообразных впечатлений, решающее испытание колокаина в присутствии Туарега, визит в седьмую канцелярию и, наконец, дискуссия о фильмах, к которой я внутренне не был подготовлен. Да, не был подготовлен, это нужно сказать прямо, и мне становилось стыдно всякий раз, как я вспоминал свой нелепый выпад. Казалось бы, теперь, когда я полностью осознал всю неправильность своего поведения, можно было и успокоиться. Впервые в жизни я услышал такую ясную, деловитую и объективную оценку качеств и возможностей наших соратников. Так почему же меня не покидало ощущение, что все те колоссальные усилия, свидетелем которых я был, предпринимаются ради никчемной цели? Я понимал, что это ложный и нездоровый взгляд, и всеми возможными аргументами пытался сам себя опровергнуть. Но для той пустоты, которая все росла и росла во мне, я не находил иного слова, кроме как «бессмысленность». «А что будет, — думал я с ужасом, — если какой-нибудь шутник-полицейский или даже Риссон в один прекрасный день заберет из моих рук шприц и сделает укол мне самому?» Легко представить, что скажет о моем душевном состоянии седьмая канцелярия. Уж, наверное, Рисон охотно воспользовался бы возможностью разоблачить меня и лишний раз найти подтверждение любимой идей о том, что ни один подданный старше сорока лет не может похвастаться чистой совестью. Разве не к этому он все время стремился? И вообще, не он ли своими коварными замечаниями вызвал у меня эти недостойные мысли. Он представляет явную опасность и для меня, и для других. Но страшнее всего было думать о том, насколько он сумел опутать Линду, и не готовит ли они заговор против меня. Все эти опасения жили во мне как бы подспудно, я был слишком занят, чтобы уделять им много времени. Туарек уже отдал приказ о применении колокаина во время следствия и судопроизводства, и теперь в наш город со всей мировой империи съехалась масса народу, все участники курсов, которые нам поручено было открыть. Нас с Рисоном передали на время, как было сказано, в распоряжение полицейского управления, и нам пришлось перебраться туда. Каррик велел направлять всех арестованных прямо в наши аудитории, таким образом можно было и провести следствие и дать курсантам возможность попрактиковаться. На занятиях всегда присутствовал в качестве судьи какой-нибудь офицер высокого ранга. Протоколы вели полицейский секретарь или кто-либо из курсантов. Вскоре стало ясно, что работы у нас непочатый край. На курсы пришлось принять гораздо больше людей, чем планировалось, да еще оставались желающие, которые ждали своей очереди. Подследственных мы пропускали буквально в бешеном темпе, даже обеденный перерыв пришлось сократить до получаса, и все равно мы не успевали. Работа судов всегда была засекреченной, и я не мог сравнить нынешнюю ситуацию с прежними временами. Но меня поразило обилие ложных обвинений или, если выразиться мягче, обвинений, сделанных по пустякам. Курсанты десятками вопросов буквально выворачивали каждого подследственного наизнанку, а между тем вина его с точки зрения суда часто оказывалась столь смехотворно малой, что невольно возникали сомнения в необходимости данной процедуры. К тому же нам не хватало клокаина, который пока еще производился только в лабораторных условиях. Однажды у нас возникла дискуссия во время обеденного перерыва. Риссону, мне и курсантам предоставили несколько длинных столов в помещении, где питался вспомогательный персонал полицейского управления. Как всегда, утро у нас прошло в дикой спешке. Воздух в помещении был еще жарче и влажнее, чем обычно, и вдобавок несколько вентиляторов на нашем этаже испортилось. Кто-то начал возмущаться большим количеством необоснованных доносов. «В течение последних 20 лет число доносов неуклонно возрастает», — сказал Риссон. «Я это слышал от самого начальника полиции». «Но это не означает роста преступности», — возразил я. «Увеличились лояльность и преданность наших соратников, их нетерпимость ко всему, что недостойно, увеличился страх», — отрезал Риссон с неожиданной энергией. «Страх?» «Да, страх». Мы живем под все более строгим контролем, но это порождает у нас не чувство уверенности, как мы надеялись, а боязнь. Вместе с боязнью растет стремление наносить удары тем, кто окружает нас. Общеизвестно, что когда дикий зверь, ощущая опасность, видит, что ему некуда скрыться, он бросается в нападение. Когда страх обволакивает нас, не остается ничего другого, как нанести первый удар — «Ах, как трудно, если не знаешь, куда бить!» Но недаром пословица гласит, что лучше быть молотом, чем наковальней. Если ты ударишь сильно и вовремя, то, может быть, сам спасешься. Есть старая легенда о фехтовальщике, который был настолько искусен, что выходил сухим из-под дождя. Он так быстро размахивал шпагой, что ни одна капля не успевала упасть на него». Вот так же нужно уметь фехтовать и нам, живущим в эпоху великого страха. Вы говорите так, словно каждый непременно должен что-то скрывать, — начал я, но сам почувствовал, как неубедительно звучат мои слова. Я не хотел верить ему, но перед моими глазами внезапно предстала картина, которая буквально ужаснула меня. А вдруг он все-таки прав? И если мой визит к Лаврис возымел действие, если теперь не только слова и поступки, но также мысли и чувства будут подвергаться судебному преследованию, тогда... Тогда... Как копошащиеся муравьи, все наши соратники придут в движение, но не для того, чтобы помогать себе подобным, а для того, чтобы наносить друг другу удары. Я видел, как работающие вместе доносят один на другого как мужья пишут доносы на жен и жены на мужей подчиненные обвиняют начальников а начальники подчиненных рисон не прав я ненавидел его за то что он обладал какой-то непонятной способностью внушать мне свои мысли но я успокоился когда подумал кто именно первым подпадет под действие нового закона через несколько дней пришел новый приказ карыка В соответствии с ним все следственные дела и обучение курсантов передавались Риссену. Ему должны были помогать самые способные из учеников. Мне же предписывалось возглавить новые курсы по подготовке специалистов, которым предстояло наладить производство колокаина в широких масштабах. Я понимал, что это необходимо, и, с одной стороны, даже радовался возможности снова вернуться к химии, но с другой чувствовал некоторое раздражение и разочарование. Однако вот что произошло в дальнейшем. Среди наших испытуемых все еще находился тот пожилой человек из секты умалишенных, о котором я уже упоминал, и которого мы не успели допросить из-за отъезда в столицу. Потом он долго болел, и когда выздоровел, меня как раз направили на вновь организованные курсы — то есть я уже не мог присутствовать при допросе. Жалость, которую я почувствовал по этому поводу, удивила и даже испугала меня. Я пытался понять, в чем тут дело. Может быть, я надеялся испытать нечто подобное тому, что при разговоре с женщиной из этой секты, которая произвела на меня столь глубокое впечатление, что меня вновь потянуло к тем же опасным ощущениям. Но мне самому не хотелось верить в такие унизительные мотивы. Прежде всего, я должен был, согласно приказу Каррика, распутать этот клубок и узнать, что скрывалось за безумствами членов секты. Судя по интеллигентной внешности пожилого человека, он мог быть посвящен в тайны этой группы глубже, чем кто-либо другой. Мне хотелось присутствовать на его допросе еще и потому, что я подозревал Рисона в тайной симпатии к нему. Таким образом, — говорил я сам себе, — мой интерес чисто негативного характера, точно так же, как интерес к Риссону. Я решил непременно выяснить все подробности этого дела. — и Если разрешите, я хотел бы узнать, проводилось ли следствие по делу того пожилого человека, — спросил я на другой день Риссона. — Да, сегодня, — сухо ответил он. — Ну и как? Выяснилось что-нибудь противозаконное? Его приговорили к каторжным работам. За что? Нашли, что он настроен враждебно к империи. Больше ничего я от него добиться не смог. Но можно было еще прочесть протокол допроса. — А вот этого я не могу не позволить, не запретить, — сказал Рисон. — Это дело полиции. Я позвонил карыку и он тут же разрешил. В первый свободный вечер я отправился в полицейское управление, где меня уже ждал Риссон с ключами от сейфа. Он вручил мне протокол, который вел кто-то из курсантов. Полицейский протокол хранился в другом месте. Но и этот протокол, как я заметил, был достаточно подробен. Я понял, что должен прочитать его здесь же. Риссон с какой-то работой сидел поблизости, и я догадался, что он намеревается давать мне пояснения которых я вовсе не хотел слушать. Однако, начав читать, я передумал, раз уж он все равно тут, отчего бы не расспросить его. «Кое-что мне не совсем понятно», — начал я. Вот, например, «Испытуемый» начал воспроизводить странные песни. Что это значит? Почему их сочли странными? «Странные, и все тут», — ответил Рисон. «Я никогда не слышал ничего подобного». Какие-то неясные слова, одни сравнения, картины, а уж мелодии. Не представляю, как под них можно маршировать. Но они произвели на меня такое впечатление, такое, как ничто в мире. Голос Риссона задрожал, и внезапно я почувствовал, что захватившее его чувство как бы передалось мне. Я ни за что не должен был приходить сюда. Я уже получил первое предупреждение, когда услышал проникновенный голос женщины, говорившей о мертвом и живом. Голос, который до сих пор звучал для меня как воплощение гармонии и покоя. И сейчас я опять, словно наяву, услыхал его. И одна мысль поразила меня. Какая чудовищная несправедливость! Какое дьявольское коварство таится в том, что разъедающая душу зараза распространяется не только сама по себе, но и через третье лицо. Я не слышал, как пел тот человек, но его мелодии, эхом прозвучав в голосе Рисона, подействовали и на меня. — А вы не можете дать мне хоть какое-нибудь представление о его песнях? — допытывался я. — Не можете их повторить? — он покачал головой. — Нет, они для нас слишком чужды. Они просто ошеломили меня. Прочитав еще несколько страниц, я все-таки сделал попытку избавиться от ненавистного влияния. — Вы сами должны признать, что здесь есть преступные мотивы, — сказал я Ярисону. Насколько я знаю, распространение любых сведений даже слухов, связанных с информацией географического характера, карается по закону. А вот, посмотрите, разрушенный город в недоступном месте. Неизвестный город в пустыне. Насколько я понимаю, испытуемый не смог уточнить его местонахождение. Но говорить вслух даже такие вещи... — Кто знает, существует ли он на самом деле, этот город в пустыне, — отозвался Рисон. — Если верить испытуемому... Он известен лишь избранным, некоторые из них якобы жили среди руин. Может быть, это только легенда. Ну, тогда это вредная легенда, потому что в ней содержатся географические сведения. Если такой город действительно существует и ведет начало со времен предшествовавших Великой войне и возникновению мировой империи, если все его население на самом деле погибло от бомб, газа и бактерий, Как же может кто бы то ни было жить там, даже сумасшедшие? Если бы это место было пригодно для жилья, империя давно завладела бы им. — А вы читайте дальше, — ответил Рисон. — Там сказано, что в этом городе и вокруг полно опасностей. От песка и камней поднимаются ядовитые испарения. В расщелинах живут колонии бактерий, словом, буквально каждый шаг грозит опасностью. Но зато там встречаются чистые родники. Сохранилась и нетронутая почва, где можно возделывать съедобные растения. Немногочисленным жителям известны безопасные дороги и убежища. Эти люди не знают раздоров и помогают друг другу. Вижу, вижу. Жалкая жизнь, полная неуверенности и страха. Но эта легенда весьма поучительна. Только такой... В постоянной тревоге и опасности может быть жизнь людей, которые уходят из-под влияния великой связующей силы, империи. Он ничего не ответил. Я продолжал читать, в одном месте невольно вздохнул и покачал головой. Опять легенда. Опять история о том, чего нет на свете. Остатки мертвой культуры. В этой отравленной газами дыре они якобы сохранили остатки культуры от времени еще до Великой войны. Но ведь такой культуры не существует. рисон резко повернулся ко мне. — Почему вы так уверены в этом? — спросил он. Я удивленно взглянул на него. — Это мы учили еще в детстве. То, что мы называем культурой, не могло существовать в цивильно-индивидуалистическую эпоху. Вспомните, что характерно для того периода борьба одиночек и отдельных общественных групп друг против друга. Могучие силы, умелые руки, замечательные умы вдруг по чьему-то произволу выключаются из работы и общественной жизни. Противник лишает их всего, и они погибают, неиспользованные, без смысла. О какой культуре тут может идти речь? Это же просто джунгли. Согласен, — серьезно ответил Риссон. «И все-таки, все-таки...» «Разве нельзя представить, что где-то, пусть даже в джунглях, сохранился подземный источник, иссекающий никому неизвестный, но чистый?» «Культура — это государственная жизнь», — ответил я кратко. Но слова Рисона разожгли мою фантазию. Раньше я воображал, что буду читать этот протокол глазами критика, своего рода контролера — а получилось совсем иначе. Я жадно вчитывался в каждое слово, пытаясь понять, как войти в неведомый мне мир. Но мне это не удавалось. Одно место в протоколе буквально заставило меня вздрогнуть. Это снова легенда о том, что какое-то племя в соседней стране якобы состоит в родстве с населением одного из пограничных районов Мировой Империи. Я отодвинул протокол в сторону. «Но это уж слишком!» Мой голос дрожал от справедливого негодования. «Это и аморально, и антинаучно!» «Антинаучно?» — рассеянно повторил Риссон. «Да, именно, антинаучно!» «Разве вам неизвестно, мой шеф, что наши биологи сейчас полностью установили истину? Народы мировой империи и племена, живущие по ту сторону границы, принадлежат к совершенно разным расам. Они отличаются друг от друга, как день от ночи. Так что еще неизвестно, можно ли вообще называть жителей соседней страны людьми. «Я не биолог», — уклончиво ответил Риссон. «Мне об этом не приходилось слышать. Ну так я рад случаю сообщить вам это. А то, что вся эта история аморальна, ясно и так». «Кстати, не исключена возможность того, что появление этой секты помешанных со всеми их преданиями, обычаями и мировоззрением — лишь очередная попытка соседнего государства подорвать нашу безопасность. Может быть, это только маленькая частица той сети шпионажа, которой они, безусловно, опутывают нас?» Риссон долго молчал, потом сказал. Его осудили в основном за эту историю. Меня удивляет, почему его не приговорили к смерти. Он был крупным специалистом по производству красок, а в этой отрасли людей всегда не хватает». Я не ответил. Я прекрасно понимал, что его симпатии на стороне преступника, но не смог удержаться от небольшой колкости. «Скажите, мой шеф, «Разве вы недовольны тем, что мы, наконец, добрались до сути дела и знаем теперь, что представляет собой наша любимая секта?» «Я полагаю, что быть довольным есть долг каждого честного солдата», ответил он с иронией, которая, возможно, и не предназначалась для меня. «И позвольте задать вам встречный вопрос, соратник Каль. Вы вполне уверены, что в душе не завидуете жителям этого отравленного газом города в пустыне» которого не существует», — ответил я со смехом. «Может быть, Риссон вовсе не так уж умен? Если это шутка, то весьма скверная». И все-таки его вопрос задел меня. Долгое время спустя он причинил мне боль, как многие другие его слова, как сдерживаемая дрожь в его голосе, как весь он, одновременно смешной и коварный, глубоко штатский человек». Всеми силами я старался забыть о городе в пустыне, не только потому, что его не существовало в природе, но и потому, что сама мысль о нем казалась мне отвратительной. Отвратительной и влекущей одновременно. Против воли я готов был поверить в существование города, лежащего в развалинах, отравленного газом и микробами. Города, чьи обитатели — жалкие, разобщенные индивиды, вечно подстерегаемые смертью. В страхе и тревоге пробираются между камнями в поисках ненадежного убежища. Но при этом на город не простирается власть империи. Так что же влекло меня? Предрассудки вообще обладают притягательной силой, думал я с горькой иронией. Человек дорожит ими, как шкатулкой, куда сложены все его сокровища. Воспоминания о прочувствованных словах женщины и дрожи в голосе мужчины Мечта атака так не наступившем часе безоглядной преданности, надежда на полное доверие, покой и утоление жажды. Любопытство по-прежнему мучило меня. Я не смел расспрашивать рисана о дальнейшей судьбе секты умалишенных, чтобы он не вообразил, будто я испытываю к ним какую-то симпатию. Единственное, на что я мог решиться, отпускать краткие иронические реплики за обеденным столом, Он отвечал на них тоже, коротко хмуро. «Я сказал, например, «Этот самый никому неведомый город в пустыне. Он, видимо, находится на Луне? На Земле его пока что не обнаружили?» Он ответил. «По крайней мере, до сих пор его местонахождение не установлено». Быстро подняв глаза, я поймал его взгляд. «Только на секунду, потому что он тут же отвернулся» но я успел прочесть в его глазах мучивший меня вопрос. «А вы вполне уверены, что не завидуете жителям этого отравленного газом города в пустыне?» Он, конечно, хотел, чтобы я завидовал. Он хотел, чтобы я первый проявил инициативу, а сам все время нападал, вынуждая меня к капитуляции. Я проклинал свое чрезмерное любопытство. Случайно мне удалось узнать еще кое-что, на этот раз не отрисано. Одна слушательница курсов рассказала, что кто-то из арестованных упоминал о рукописях — толстых пачках бумаги со значками, которые якобы передавали звуки музыки, но не имели ничего общего с нашими буквами. Больше всего они напоминали условные изображения птиц в клетке. Воспроизвести эти мелодии не мог никто — Даже, кажется, обитатели города в пустыне, хотя у них будто бы сохранились какие-то книги или сборники давно прошедших времен. Я ни минуты не сомневался, что если все это не обман, и на листах и правда записана музыка, то лишь самая примитивная и варварская. И все-таки у меня зародилась безумная мечта — хоть раз услышать эту музыку. Неразумное, бессмысленное желание, которое никогда не осуществится, я осознавал это. Но даже если эта музыка и прозвучит, что мне это даст? Разве можно в каких-то маршах найти объяснение, ключ к решению целой проблемы? Все это время моя семейная жизнь была пустой и бесцветной. Мы с Линдой так отдалились друг от друга, что пытаться достичь взаимопонимания было бесполезно. К счастью, оба были заняты и виделись очень редко.